Прапращик Глосков открыл дверное окошко, негромко позвал всударяня. Сонька тяжело поднялась, подошла к нему. Что-нибудь получается? шёпотом спросил Илья. Не могу больше, руки отваливаются. Все в крови. Воровка показала парню покрытые красными волдырями ладони. Надо, у вас нет иного выхода. Ваши дела готовят передать в суд, а после этого отправят на каторгу. У них все данные, что вы, Сонька Золотая ручка. Я согласна, пусть каторга, тихо произнесла Воровка. Никаких сил больше нет. Нет, нет, горячо зашептал прапорщик. Нельзя, вас ждут на воле. Кто? Ваши дочки, обе. Конечно, обе, они теперь вместе, правда? Клянусь. Воровка слабо улыбнулась, перекрестилась: "Слава богу". И поинтересовалась: "А про такого Качупчика не слышно? Володя Качупчик?" Не знаю, не слышал, повертел головой Илья и предупредил: "У вас остаётся всего 3 дня, 3. А сколько прутьев подпилили? Ни одного. Надо хотя бы 3, чтобы можно было пролезть перед тем, как закрыть окошко". Прапорщик ещё раз предупредил: "Помните, до суда осталось 3 дня". Анастасия навестила дворецкого в полицейском участке в комнате свиданий. Они сидели на скамеечке у потрескавшейся стенки, беседовали негромко, доверительно. Возле дверей стоял караульный. Старик за эти дни сильно сдал, щёки его глубоко ввалились, голос был едва слышен. Я приложу все силы, чтобы освободить тебя, Никанор, книжна вытерла навернувшиеся слёзы. Уже записалась на приём к градоначальнику. Зачем, тихо спросил тот? Жизнь прожита Дурачок ты, Никанор, а как же я без тебя буду? Ведь теперь ближе человека, чем ты у меня нет, это правда, согласился тот. Давно бы свёл счёты с жизнью, если б не вы поинтересовался. А как ваша милая Миха не нашлась? Нет, ничего не слышно. Жаль, хорошая девушка, чистая. Я тоже так считаю. Князь Андрей небусь переживает. Переживает, соврала Анастасия. Это понятно, любовь Ежели девушка отыщется, красивая пара будет. Будем молиться Господу, чтоб отыскалась. А что с её матерью? Ничего. Суда ещё не было, пока нет. В комнату заглянул полицейский чин, объявил: "Свидание окончено". Старик и девушка обнялись, оба всплакнули, и Никанор перекрестил книжну вслед: "Храни вас Бог, госпожа". Когда совсем уже смеркалось, Въехали в полузаброшенную деревню малые коряги. За повозкой увязалось несколько голодных, ободранных собак, которых кучер отгонял по матушке и с опаской. Наконец выехали за околицу. В темноте извозчик с трудом выплутал к развалюхе Лукаша, остановил коня, кивнул на покосившуюся халупу. «Здесь, кажись». Воры вышли из повозки, огляделись, подошли к шаткому покосившемуся заборчику, постучали в калитку. «Эй, кто есть?» Во дворе заныла та самая маленькая собачонка, и от собственного лая вмиг забилась в глининую норку. Ехать или ждать, спросил кучер. Жди в деревне, скоро обратно. Повозка с трудом развернулась на узкой улочке и погрохотала прочь, сопровождаемая разноголосым собачьим брёхом. Стало уже совсем темно, когда вдруг заполошно залаяли собаки, затем послышались фырканье лошади, скрип колёс, Грубый мужской голос, и на узкой улочке, ведущей к дому, показалась повозка Лукаша. Воры, находившиеся во дворе Развалюхи, заняли место так, чтобы их не было видно с улицы, стали ждать. Лукаш остановил лошадь, спрыгнул на землю, оттащил в сторону то, что можно было назвать воротами, загнал повозку во двор. Был он явно на веселе, шаг не твёрдый, бормотание невнятное. Собачонка тули от радости, то ли от страха, Заливалась невыносимо тоненьким голоском, и хозяин сердито прикрикнул на нее. «Тихо, псиная морда!» — подцепил ее ногой хозяин. Голова и без того колется надвое. Собачка от обиды и боли заверещала еще звонче, за что получила добавочный пинок. «Эш, чтоб ты сдохла, холера!» Лукаш задвинул ворота, принялся распрягать лошадь, и в этот момент к нему сзади подошли двое. Скрутили так сильно и умело, что мужичок не сумел даже крикнуть, только ойкнул испуганно и завалился на землю. Собачонка забилась в свою нору и прерывисто скулила оттуда. "Господа, за что?" бормотал Лукаш. "В чём я провинился, господа? Что я натворил?" "Кое что натворил", произнёс он и заставил мужичка подняться. "Сам расскажешь или мы поможем? А вы кто, господа? Кто вы? Полиция?" Господа полиции, объясните неразумному, чтоб меня гром сразил невиновен. Фуфлыжицучок спросил без носый. Гонит тюльку тварь, ответил Улюкай. Сейчас одумается. И вдруг со всего размаху двинул мужичка кулаком по голове. От такого удара тот отлетел метра на 3 в сторону, на какой-то миг потерял сознание, лежал мягкой неподвижной кучкой. Воры не спеша подошли к нему, без носый попинал его ногой: "Просыпайся, жмур!" «Душевная беседа только начинается». Заставил его встать на ноги, прижал к стене развалюхи. «Ну, кого ты, сука, вез вчера в Вильно?» «Барышню с липшимися губами», — ответил Лукаш. «Только я ее не трогал». «Где она?» «Може, в хате, а может, в деревню пошла?» На этот раз Лукаша ударил без носа и ударил с такой силой, что голова мужичка едва не расплющилась на стенке. Сполс вниз, и когда его опять подняли, жалобно застонал, слабым голосом попросил: "В хате она господа в погребе. Сейчас покажу, только не убивайте". Он с трудом поднялся, заковылял в сторону развалюхи. Воры шли следом. Лукаш нащупал на подоконнике спички, затем огарок свечи, зажёг его. Пробрались внутрь сбы, извозчик передал свечку без носаму, сам нагнулся, с трудом открыл крышку подпола. Здесь она. Михелина, позвал Лукай. Ты здесь, Михелина? Это у Лукай. Какое-то время никто не отвечал. Затем из темноты показалась в начале худенькая ручонка, затем сама девушка. Была она озябшая, испуганная, полубезумная. Воры помогли ей выбраться. Михелина узнала их, тут же обхватила ручонками, и тело её забилось в беззвучной истерике. Воры молчали. Молчал и Лукаш, глядя на происходящее, испуганно и обморочно. Вышли на улицу. «Побудешь здесь?» — спросил девушку у Люкай. «Нет». — затрясла она головой. «Боюсь». «Не бойся», — улыбнулся вор. «Поиграй с собачкой. Мы скоро. Побеседуем с этим господином и сразу вернемся». «Только побыстрее, пожалуйста», — попросила Михелина. «Мигом подобные беседы длинными не бывают». Воры взяли Лукаша под руки и повели его к повозке. уда господа вырвался тут я пальцем не тронул господа пусть меня бог накажет бог ли накажет а вот мы определённо ответил без носый девушка смотрела им вслед у её ног ласково крутилась собачонка лошадка ходка торопилась в неизвестном ей направлении Господа полицейские сидели позади Лукаша, а он все никак не мог успокоиться, и от нервного срыва, и от дурного предчувствия все продолжал рассказывать, возмущаться, недоумевать. «Я только ее увидел, так с первого раза меня и стрельнуло. Ой, Лукаш, беда тебя чекает. Не ехай с этой стервочкой, до добра воровка не доведет. Я так сразу и допек, что воровка, а она все зенками вертит, зубки скалит. Ну, чисто маленькая ведьмочка». «Остановись здесь», — прервал его Улюкай, когда над головой совсем сомкнулась чищоба и не стало видно ни неба, ни луны. «Здесь, а?» — испугался Лукаш. «А чего здесь, а делать, господа? Мы ведь от деревни в другой стороне?» «Самое место», — ответил Безносый, соскочил с повозки и дернул извозчика за сюртук. «Слезай!» Улюкай схватил с повозки какую-то веревку, подцепил Лукаша с другой стороны, и вдвоем они потащили его в густую черную чащу. «Господа, пожалеете, — скулил извозчик, — Христом Богом прошу, господа!» Улюкай ловко нахлестнул один конец веревки на его шею, вторую забросил на поперечную дубовую ветку, и в четыре руки они стали подтягивать вверх крутящееся, хрипящее тело извозчика. Тот сипел, что-то выкрикивал, пытался оттянуть от шеи петлю. Глухо ухнула какая-то ночная птица, заржала тревожно лошадь, оставленная на дороге лошадь. Лукаш наконец перестал дёргаться и затих. Воры намотали конец верёвки на ствол дерева, отдышались маленько, вытерли сухой травой руки и двинулись в обратном направлении. Таба была пьяна. Сидела в гостиной за столом. Перед ней стояла бутылка с вином, она брала её непослушными пальцами, подливала после каждого глотка. Катенька расположилась напротив, молча наблюдала за выпивкой, слушала бесконечную исповедь хозяйки. Я не проводила его, понимаешь? Он ждал, а я не проводила, опоздала. Почему? Потому что меня посчитали воровкой, меня воровкой. Приму аппараты схватили за руку, схватили и тут же отпустили, потому что я ничего не взяла, я не воровала, понимаешь? Мать воровка, сестра воровка, а я нет, я другая. У меня деньги. Она вынула из сумочки конверт с купюрами, разбросала их по столу. «На что хочу, на то и трачу. Так пожелал господин, который в меня влюбился, а я в него. И я не проводила его, опоздала, понимаешь, что произошло, дура. А может, он там погибнет, может, его убьют. А я прибежала и увидела только хвост поезда, а он меня не увидел. И, наверное, сходит с ума. Мой любимый мужчина сходит с ума». Прима тяжело поднялась, и, чтобы не упасть, придержалась за столом. Готовь костюм, Катюша. Вы собираетесь в ресторан, тихо спросила та. А что в этом удивительного? оглянулась на неё артистка. По-твоему, я не в форме? Не совсем. Что ты имеешь в виду? Вы, выпивше, таба помолчала, подошла к прислуге, погрозила перед самым её лицом пальчиком: "Не смей. Слышишь, никогда не смей говорить этого хозяйке". Выгоню как драную кошку, и громко повторила. Костюм. Изюмов, сидя в закрытой повозке, видел, как к ресторану подъехали в экипаже Таба с Катенькой, прислуга помогла артистке спуститься на землю, и они двинулись ко входу. Их встретил администратор, проводил миную зал чёрным коридором в служебную часть заведения, перед тем как уйти, сказал артистке: "Вас просит зайти Арнольд Михайлович". Таба удивлённо хмыкнула, жестом велела прислуге ждать, толкнула дверь кабинета хозяина. Он поднял глаза, какое-то время определял её состояние, приглашать сесть не стал. Вы опоздали, произнёс он. Публика всё равно ждёт, развела руками артистка. Кроме того, вы выпили, вы заметили, да? А публика вряд ли. И последняя, последняя подняла брови прима. Да, последняя. Из ящика моего стола похитили оружие. Я вас не понимаю. В ящике стола лежал револьвер. Арнольд Михайлович для убедительности выдвинул тот самый ящик. Его украли. По-вашему, это сделала я? Нет, это сделал ваш друг. Ваш коллега, ваш воздыхатель Изюмов. Это бездарная дрянь. А я тут при чем? При том, что он намеревался вас убить. И с этой целью похитил револьвер». Арнольд Михайлович с укором, слегка заплетающимся языком, произнесла таба. «По-моему, вы сумасшедший. Вы несете такую чушь, что я даже не знаю, как себя вести. Очень просто убраться отсюда. Вы это серьезно? А вы думаете, я шучу? Вы хамите, пьянствуете, заводите романы с клиентами, флиртуете черт знает с кем, воруете, наконец? Ворую. А что я у вас украла? Часы». В этом же ящике лежали золотые часы, теперь их нет. И вы считаете, что их взяла я? Кто же ещё? Яблоко от яблони далеко не падает. Прима, не спеша взяла графин, подняла его над головой Арнольда Михалча, вылила воду почти до дна и покинула кабинет. Изюмов, сидя по-прежнему в повозке, напрягся, когда увидел выходящих из ресторана Табу и Катеньку, проследил, пока они садились в подъехавший экипаж. сказал негромко кучеру, пошёл за каретой. Катенька смотрела на молчаливую хозяйку, желала о чём-то спросить, но не решалась. Всё, повернулась наконец к ней табба и развела руками. Кердык. Что? Песни закончились, репертуара больше нет. Вас уволили? холодея спросила прислуга. Выгнали, как дешёвую уличную девку. Ну и хрен с ними. Катенька оглянулась, сообщила хозяйке. «Нас, кажется, преследуют». «Кто?» «Та Ба». Тоже посмотрела назад. «Крытая повозка». «Едет следом от самого ресторана. Думаю, это господин Изюмов». «С чего ты взяла?» «Он приходил утром, когда вас не было». «Зачем?» «Вас спрашивал». «Что хотел?» Девушка замялась. «Он влюблен в вас». «Гони в следующий раз в шею». Я так и сделала. Катенька снова оглянулась, но видите, он опять. Останови, крикнула Таба из возничку. Тот натянул вожжи. Не выходи, бросила примопреслуги и прыгнула на землю. Встала посреди дороги так, чтобы объехать было невозможно. В парке было темно и пусто. Повозка с Изюмовым остановилась, Таба двинулась к ней, увидела сидящего там Изюмова, приказала: "Выйдите". Тот послушно покинул повозку, встал перед артисткой. «Зачем вы преследуете меня?» — спросила она. «Просто еду». «Что вам нужно?» «Вы и сами прекрасно все знаете». «Вы хотите меня убить?» «Нет», — неуверенно ответил Изюмов. «Я хочу, чтобы вы принадлежали мне». «Не будет этого, слышите?» «Не будет», — Табба ударила его по лицу. «Я скорее подохну, чем позволю прикоснуться ко мне. Ненавижу, презираю. Оставьте же меня, наконец». Она хлестала его по щекам, он стоял молча, бесстрастно, неподвижно. Прима наконец оставила Изюмова, широкими неверными шагами направилась к карете. Карета тронулась, артист продолжал стоять на тёмной аллее, одинокий, потрясённый, жалкий. По лицу Соньки струился пот. Пальцы немели и кровоточили. Она из последних сил водила по крепкому металлу ножовкой, едва не сваливаясь с табуретки. Остановилась, тяжело опустила руки, кое-как спустилась на пол, проковыряла к койке. Постояла какое-то время, согнутое и обессиленное, хотела было сесть на койку, но повернулась и вновь направилась к окну. Илья Глазков, одетый в цивильное, поднялся на этаж, остановился возле двери квартиры «Таббы», После некоторого колебания всё-таки нажал кнопку звонка. Никто не открывал. Прапорщик, с трудом сдерживая волнение, позвонил ещё раз. Этажом выше, на своём привычном месте находился Изюмов, внимательно наблюдавший за ночным гостем. Увидел, что дверь квартиры наконец открылась, и показавшаяся Катенька недовольно что-то сказала ночному визитяру, что именно артист не расслышал. Во-первых, расстояние, а во-вторых, По улице прогрохотала повозка. Время позднее, госпожа уже отдыхают, повторила прислуга и попыталась вернуться в квартиру. Илья придержал дверь. Понимаю, что поступаю бестактно, но вопрос крайне важен. Он касается её матери, и напомнил. Я уже приходил, помните? Катенька измерила его взглядом с ног до головы, вздохнула. Попробую. Изюмов подошёл поближе к перилам лестницы. не сводя глаз с ночного гостя. Вновь появилась прислуга, открыла дверь пошире и впустила Илью. Таба с наброшенным на плечи халатом сидела за столом в гостиной, смотрела на прапорщика тяжело, ещё не до конца придя в себя после сна. Катенька ждала в столовой. Я ненадолго и последний раз, торопливо сообщил Илья, не садясь на стул, буквально пару минут Это теперь не имеет значения, всё равно разбудили, буркнула артистка. Что на этот раз? Через день вашу маменьку отвезут в суд. Этого допустить никак нельзя, потому что её осудят на каторжные работы. Что от меня требуется? Деньги. Деньги? Какие деньги, нахмурилась Таба. Я условился с двумя надзирателями, они готовы способствовать бегству вашей мамы, но исключительно за деньги. Я вас не понимаю. Можете объяснить более внятно? Прапорщик всё-таки присел на стул, полушёпотом стал рассказывать. Я мадам Соне готовил другой побег. Она должна была подпилить прутья и бежать через окно. В таком случае внизу её ждал бы экипаж. Я даже договорился с нужными людьми, но у мадам нет сил, чтобы справиться с решёткой. Остаётся единственный путь подкупить надзирателей, и двое дали согласие. Прима налила из графина воды, сделала глоток. «По-моему, вы несете полную чушь. Вам нужны деньги?» «Да». «Сколько?» «Много». «Каждому по двести рублей. У меня таких денег нет. Я всего лишь прапорщик». Таба с насмешкой смотрела на него. «Вы полагаете, я вымогатель?» Забеспокоился Глазков. «Я иду на это исключительно из чувств к вам, мадмуазель». Если у вас нет или вы не желаете выделить указанную сумму, я немедленно покину вашу квартиру. Замолчите. Прима поднялась, неспешным и уставшим шагом подошла к своей сумочке в спальне, вынула из неё конверт с деньгами, подаренными ей полковником, протянула его молодому человеку: "Берите, и Бог вам в помощь. Здесь достаточно, более чем. Мне необходимо только 400 рублей. Вы надоедливы и болтливы, ступайте". Нежайше благодарю. Прапорщик поднялся. Полагаю, всё произойдёт наилучшим образом. Это всё, что я могу сделать для своей ненаглядной мамочки, бросила артистка, направляясь в спальню, и уже оттуда добавила: Но скрываться в моей квартире она ни в коем случае не сможет. Изюмов видел, как молодой господин покинул квартиру, и дверь за ним закрылась. Он подождал Когда послышался стук по парадной двери, бешёмно спустился вниз, огляделся и едва не стуча зубами от страха и волнения, нажал на кнопку звонка. Господи, что опять? раздался недовольный голос прислуги. Совесть надо иметь. Она открыла дверь, Изюма с силой оттолкнул её. Кто это был? С кем она? Ринулся в квартиру, метнулся по комнатам. Катенька бежала за ним следом, крича и пытаясь задержать его. Артист достиг спальни, увидел приподнявшуюся с постели приму, выхватил из внутреннего кармана револьвер и стал разряжать в нее обойму. Судебный пристав Конюшев вошел в камеру к Соньке, взял табуретку, уселся на нее, глядя на арестантку, весело и чуть ли не игриво. «Как спалось, мадам?» «Лучше всех. Превосходно. А я к вам с новостями». Пристав развязал шнурочки папки, вынул оттуда несколько газет, протянул Воровке. "Ознакомьтесь". Тане хотя взяла их, так же нехотя развернула и вдруг увидела на первых полосах крупные заголовки: "Покушение на бывшую приму оперы", "Несостоявшийся убийца задержан", "Госпожа Бессмертная в критическом состоянии", "Трагическая судьба бывшей примы". Подняла глаза на чиновника и негромко произнесла: "Интересная новость. Это ведь ваша дочь?" Да, это моя дочь. Вот видите, удовлетворённо сказал пристав. Всё становится на свои места. Нет, госпожи Дюпон, есть Сонька золотая ручка. Вы не станете это отрезать? Не стану. Превосходно. Послезавтра суд, а дальше всё по накатанной. Она жевать их оспосила воровка. Судя по газетам, да, в больница. А где же ещё? Конюшев внимательно посмотрел на женщину, неожиданно поднялся, Прошался по камере. Посмотрел вверх на оконные решётки, провёл зачем-то пальцем по стене, внимательно изучил налипшую грязь, даже понюхал её. Вернулся к воровке. Покажите-ка ваши золотые ручки, мадам. Сонька инстинктивно спрятала их поглубже. Зачем? Желая взглянуть на легендарные пальчики, а не в язвах. Вот на язвочке я как раз и хочу взглянуть. он силой заставил воровку показать руки, удовлетворённо кивнул. Что и следовало доказать. Взялся со стола жестяную кружку, повертел её в руках. Затем проделал то же самое с чайником. Сонька не сводила с него глаз. Конюшов обнаружил внизу небольшую заклёпочку, поелозил по ней пальцами, затем нажал, и дно чайника открылось. На полу пали ножовка и свёрнутый шёлковый шнур. Следователь собрал всё это, вложил снова в дно чайника, довольно улыбнулся. Служба сообщала, что кто-то пилит по ночам решётку, не могли докопаться кто, а потом подумали, пусть пилит, всё равно без толку. Теперь всё понятно. Он взял чайник, кружку, папку с газетами, направился к двери. Всё это, мадам, будет фигурировать на суде. Сонька спала, когда услышала осторожный шорох за дверью. приподняла голову, прислушалась. Шорох перешел в скрип ключа в замке, после чего дверь оттворилась, и в камеру протиснулся с керосиновой лампой в руке Илья Глазков. «Просыпайтесь, у нас всего лишь полчаса». Поймал удивленный взгляд воровки, торопливо объяснил, «Вы сегодня должны бежать». «Как?» — не поняла та. «У меня был шмон». «Знаю. По этому вопросу началось следствие». Поэтому этой ночью надо бежать. Прапорщик был похож на невменяемого. Он поставил лампу на стол, зачем-то стал стаскивать с себя френч. Что вы делаете? едва ли не возмущённо спросила воровка. Мы должны переодеться. Вы в мою одежду, я в вашу, охрана куплена. По-моему, вы сошли с ума. Нет, всё правильно. Это единственный шанс. Больше такого не будет, горячо заговорил Глосков. Здесь случится пожар, поднимется гвалт, под эту неразбериху вы должны бежать на первом этаже на главный проходной, охрана предупреждена, вернее куплена, она выпустит вас. На всякий случай покажите эту бляху. Он показал номерной знак на френче. Сонька ничего не понимала. Я не найду дорогу. Боже, всё просто. По галерее на первый этаж, затем по коридорам, оттуда все будут бежать к вашей камере. Здесь будет пожар. Пожар. Я же сказал, я подожгу всё. У меня керосин в лампе. Но вы можете сгореть. Не более, чем обожгусь. Я не хочу рисковать вашей жизнью. Никакого риска. Меня и без этого будут судить за соспоуствование. А сейчас надо поменяться одеждой. Прапорщик принялся снимать с себя рубаху. Пожалуйста, не надо стесняться. Я это делаю ради вашей дочери. Она дала денег, чтобы подкупить охрану. «Она в больнице?» «Да, в странно приимном госпитале на Маховой. Если выживу, непременно проведаю». Спустя какое-то время из камеры быстро вышла переодетая в одежду прапорщика Сонька, закрыла дверь на замок и зашагала широким шагом по грохочущей железной галерее. Тем временем в камере Глазков с усмешкой взглянул на надетое на себя платье арестантки, перекрестился, раскрутил лампу, вылил из нее керосин на постель, всплёснул на себя. Поднёс тлеющий фитиль к маслянистой жидкости, пламя вначале расползлось по кровати и полу, затем взметнулось чуть ли не до самого потолка. Прапорщик, объятый огнём, бросился к двери, отчаянно призывая на помощь: "Пожар, пожар!" Воровка бежала по лестнице вниз. Ей навстречу неслись жандармы и конвоиры, по тюрьме растекались звуки пожарного колокола. Сонька, никем не остановленная, добралась до поворота к главному тюремному входу, возле которого топталась пара надзирателей. Показала одному из них служебную номерную бляху, тот с усмешкой взглянул на неё, с такой же усмешкой козёрнул и толкнул тяжёлую дверь. Воровка выбежала за тюремные ворота, коротко огляделась и отчаянно, не веря в спасение, побежала вдоль чёрной ночной Невы. За спиной продолжал звонить колокол, и в одном из окон крестов отражался огонь пожара.